Не расположен тебе докладывать, как мы её получили или как планируем по ней действовать. Только указывает она на никчёмного лобатряса, рыжеголового сукина сына по имени Герберт Баксли. И к твоему сведениям, я готов, чёрт меня подери, придушить его собственными руками. Что и сделаю, если вы подарشان совершить это безнаказанно. Так что с этим Баксли, спросил я. Мы его взяли, доложил Сэлверс. Он таскался по всяким местам, делал всякие вещи. А мы сидели у него на хвосте. Имелось у нас его вполне приличное описание, только уверенности всё же не доставало. Мы с напарником приготовились его накрыть, но хотели, чтобы он нас немножко поводил до захвата. Этот парень закусывал в полном сутке, в открытой забегаловке, где обретаются самые пышненькие милашечки в городе. В жаркую погоду они разгуливают в шортах, не оставляя ни малейшего работа воображению, а в прохладу облачаются в слаксы и свитера. которые их обтягивает точно кожура на сосиске, но воображению определенный простор остается. Они ведут бурную деятельность. Просто до чертиков бурную. Мы намечаем на днях наведаться в заведение по подозрению в нарушении нравов и, возможно, прикроем лавочку. Только суть в том, что небольшое число постоянных клиентов заскакивает туда хлебнуть кофе. Именно там в течение последнего месяца останавливался почти каждый день тот бронированный грузовичок, Пока двое водителей по очереди пили кофе, жевали арахис доглазели по сторонам. Обслуживают и как в автомобилях, так и за стойкой. У нас есть основания полагать, что именно там кто-то добрался до задней дверцы броневика с дубликатами ключей и изгрёб сотни кусков. Так или иначе, пока мы висели на хвосте у этого типа Баксле, он завернул за забегаловку и заказал гамбургер на вынос. Заказал два. Один со всякой всячиной, а другой — со всякой всячиной, кроме лука. Их ему выдали в бумажном пакете, после чего он направился к своей машине и стал тщетно ждать встречи с дамой. Она не явилась. Он несколько раз зыркал на часы и был просто в бешенстве. Через какое-то время сжевал оба гамбургера. Оба, слышишь? И с луком, и без лука. Потом швырнул в мусорный ящик бумажный пакет и салфетку, а вытер руки, сел в автомобиль и рванул вниз по улице. Несомненно, какая-то дама должна была к нему подвалить, и они с большим успехом расправились бы с двумя этими гамбургерами. Дама лука не любит, а он любит. Он не стал бы заказывать один с луком, а другой без лука, если бы собирался самостоятельно смолоть оба. Таким образом, на наш взгляд, что-то, наверное, вселило в даму подозрение, и она натянула ему нос. Как бы там ни было, мы продолжили тащиться за Баксли. Убравшись из забегаловки, он поехал на станцию обслуживания, где стоит телефонная будка. Поставил машину, зашел в будку. Мы прихватываем на такой случай пару чертовски хороших биноклей. Я нацелился на телефон и сумел разглядеть номер, который он набирал. Коломбин 6-94-03. Не хотелось мне проглядеть этот номер, и мы, должно быть, остановились чуть ближе, чем следовало. Парень только загорел в трубку, как случайно взглянул через плечо и наткнулся примеханкой на наставленный на него бинокль. А до сих пор не пойму, глядел он нас или нет, только я допустил совершенно естественный промах. Бинокль девятикратный, сильный как черт. А мы сидели в автомобиле, припаркованном за семьдесят пять футов. Но когда он оглянулся и уставился мне прямо в глаза, через бинокль-то показалось, будто он торчит в восьми футах и неожиданно засекает меня. Я заорал на парню: "Всё, он накрыл нас, давай за ним". И мы выкатились из машины. Ну, если он до того не заметил, то теперь уж чёрт побери наверняка разглядел. Бросил трубку, оставил её болтаться, выскочил с будки, прыгнул в машину. Однако не успел запустить мотор, мы наставили на него пистолеты. Он не осмелился шутить шутки и вылез с поднятыми руками. Мы его обыскали, нашли пистолет. Обнаружили также ключи от квартиры, адрес и всё прочее. А когда обработали, он признался, что занимается мошенничеством. Мой напарник поехал позади нас в служебном автомобиле. Я сел к Баксли, надел на него наручники и сам повел машину. Нам не хотелось медлить с доскональным обыском, так что прежде чем доставлять его в камеру, остановились у его дома. Откнулись на запертый чемоданчик. Вскрываю замок, а там лежат пятьдесят кусков, чистеньких, пятьдесят тысяч баксов, точнехонько половина добычи. Я разнес чертову квартиру в пух и прах, но ничего больше не смог отыскать. — Ну, привозим мы парней пятьдесят тысяч в управление, и что, по-твоему, заявил этот сукин сын, очутившись там? — Что вы прибрали к рукам остальные пятьдесят тысяч, — подсказал я. Селерс пожевал сигару, потом вытащил ее изо рта, словно счел неприятный на вкус, и угрюмо кивнул. — Точности так. Больше того, компания по страхованию от несчастных случаев, Колтер Крейг, которая оформляет страховку на всё, что фирма по транспортировке денег и ценных бумаг перевозит в бронированных автомобилях, а вроде бы наполовину поверил этому сукиному сыну. Чиртовски у нас его стороны было обождать заявлением до прибытия в управление, иначе его красота оказалась бы сильно подпорченной. Ладно, тебе ясно, что это значит, и мне ясно, что это значит. Это значит, что у него есть партнёр, который обстряпал вместе с ним дело, и он разделил улов на две части. А после того, как мы обнаружили одну половину, решил спустить собак на нас. Окей, на это у нас есть ответ. Мы отправились искать партнера. Естественно, первый ключик, попавший к нам в руки, телефонный номер. Коламбин 6-94-03. Телефон частный, установлен в квартире 7А, в Лареме. Берлога высшего класса. Владеет квартирой 7А. Ловкая штучка по имени Хейлс Даунер. У Хэллс Даунер полным-полно того, сего, пятого и десятого. В тот момент, когда мы туда добрались, она упаковалась и приготовилась рвать когти. Мы стали выпытывать у нее подноготную, покуда она не успела чего-нибудь предпринять. Она заявила, будто Герберт Баксли к ней клеился. Да она не такая, что он ей позвонил время от времени, неким неведомым способом разузнав телефон, а она ему никогда своего номера не давала. Ну, потом мы в конце концов получили ордер, обыскали ее жилье. Я имею в виду по настоящему обыскали. Только всё, что обнаружили, вот эту вещь у него в кошельке. Этот самый клочок бумаги с нацарапанными фамилиями: Ку и Лэм. Теперь, вот как я помножил бы 2 на 2. Телздаун участвовал в деле с Гербертом Баксле. Он умудрился заполучить ключи от бронированного автомобиля, изготовил дубликаты. А Баксле провернул оботёнку. Она сложит в полном судке? спросил я. Нет, не служит, ответил сержант Севрс. Если бы служил, уже сидел бы в камере. Но когда-то работал в автомобильной забегаловке, какое-то время была секретаршей, а потом вдруг сильно разбогатела. Проживает последние несколько месяцев в этой шикарной квартире, нигде не работает. Мы не установили местонахождение того типа, который её так содержит. Знаем только его имя Стэнли Даунер. Хейлс представляется его женой, а я наверняка догадываюсь, что она просто подстилка. Её ловчилось каким-то манером шапнуть славечка тому типу даунеру, или ещё кто-нибудь ему стукнул. Он за полс нору и замуровал за собой вход. Ни черта мы не могли вытянуть из этой Хеос даунер за исключение подтверждения, что Бакс звонил ей из телефонной будки. Но ну и не можем за это её задерживать. А если она по-настоящему разозлится, вполне способна поднять адски шум вокруг ордера на обыск. Я его сам выписал. Чертовски уверен был, что Атиша вторую половину украденного припрятана у неё в квартире, и самостоятельно сунул шею в петлю. Партнёр Баксли, либо она, либо Стендри Даунер. Но похоже, теперь у нас будет дьявольски много времени на поиски доказательств. А сейчас, малыш, я хочу тебе только сказать: след за девкой горячий, как раскалённая конфорка на печке. И если ты всего на всего лучишь время, чтобы встретиться с ней, мы заберём у тебя лицензию и Берта кое-как затрещал телефон. Берта проигнорировала пару звонков, на телефон сбил с верса со столу, и он оглянулся, ожидая, пока та ответит. Берта подняла трубку и сказала: "Алло". Потом нахмурился и проворчала: "А сейчас занят Элси. Что никак нельзя подождать?" Минуту послушала, поколебался, согласилась. "Ладно, передаю". Берта повернулся ко мне. "Я вас докладывает что-то важное". Я взял трубку. Элси Бранд заговорил очень тихим голосом, чтобы никто в комнате не услышал. — Здесь миссис Хэзли Даунер, Дональд. Пришла восповидать. Выглядит на миллион долларов и утверждает, что это важно и абсолютно конфиденциально. — Пускай он подождет, — велел я. — Пока... — Это женщина, — поправил Элси. — Я говорю, пусть он просто меня обождет. У нас важное совещание в кабинете Берта. Я положил трубку. Алчные маленькие глазки Берта захлопали. «Если клиент стоящий, Дональд, ни в коем случае нельзя рисковать его потерять», — указала она. «Сержант Селлорс желал только выяснить, не связывалась ли с нами Хейлс Даунер. Он сказал уже все, что хотел». Сержант Селлорс вытащил изо рта сигару, огляделся вокруг и полюбопытствовал. «Почему, черт возьми, вы не держите у себя в заведении плевательниц Берта?» И бросил остатки раскисшей и сжеванной сигары в Бертину пепельницу. Мы не держим плевательниц, объяснил Берта, потому что у нас заведение высокого класса. Выберите отсюда эту чёртову гадость. Она провоняет весь офис. Мне это не нравится. Ладно, Дональд. Сержант Сэвер сказал тебе всё, что хотел. Отправляйся и выполни требования клиента.